Глава 20 Банни вошел в комнату для совещаний и поставил перед Гринго стакан знаменитого дряного чая с железнодорожного вокзала на Пирс-стрит. Гринго поблагодарил кивком, и Банни уселся в кресло рядом. Они явились сюда сразу после небогатой на события дневной смены в квартале Клановейл. но не богатые по меркам предыдущего дня. Ночная смена подтвердила, что Джон О'Доннелл и Франко Дойл вернулись по домам около часа ночи. Джимми Моррен вылез из такси около четырех часов утра в компании пьянющей блондинки. Возле его дома в тот момент дежурили детективы Динни Малдун и Памела Кабелиха кассиди Прямо сейчас Кабелиха стояла в центре комнаты и рассказывала эту историю остальным членам опергруппы. Короче, он привез юную подружку, одетую. Господи, как можно описать ее наряд Денни? Денни Молдун, выглядевший как загнанная котом мышь, тем не менее наслаждался красочным рассказом своей напарницы. Позвольте попробую, детектив Кэссиди. Загудел его голос сильным западным акцентом. «Наряд молодой леди, о которой идет речь, можно было бы охарактеризовать как, м, -м скудный!» Кабелиха приложила палец к кончику носа и указала им на Молдуна. «Скудный, скудный! Удачное слово, детектив, Молдун! Ее наряд определенно был скудноват!» Смешки членов почтенного собрания смешались со стонами. «В общем, — продолжала Кабелиха, подходит Морон к машине, машет нам и кричит в окно. Надеюсь, вы хорошо провели ночь, офицеры, и тому подобную хрень». «Вот гандон!» «Не то слово, а потом он загибает девушку на нашем капоте и начинает драть ее насухо». Кобелиха с энтузиазмом изобразила пантомиму, склонившись над одним из столов. И он такой «О, да, ей нравится! Мы будем пороться тут всю ночь напролет!» «Этот человек — истинный поэт», — вставил молдун. Лично я, продолжала Кобелиха, арестовала бы его прямо там за мошенничество. Учитывая количество стероидов, которые жрет этот Барбос, единственный шанс для его маленького Диндона доставить кому-нибудь удовольствие, это напялить на него костюмчик и устроить кукольное представление. 14 офицеров разразились дружным хохотом. «В любом случае, хорошего понемножку. Мы выходим из машины, и Динни отводит героя-любовника в сторону». Молдун наклонился вперед. «Я так и сделал. Я объяснил мистеру Морону, что его образ действий слишком навязчив, и что, согласно статье 5 Закона об уголовной юстиции и общественном порядке 1994 года, предусмотрена уголовная ответственность для лиц, демонстрирующих от полуночи до 7 часов утра оскорбительное поведение в общественном месте». «Господи, Динни!» — воскликнул Банни. «Как я люблю твои длинные цитаты!» «Ну и как это воспринял перекачанный придурок?» «Забавно, что спросили именно вы, детектив МакГэри. Не очень хорошо, но и не так плохо, как я надеялся. Я рассчитывал, что он ударит меня, и мы сможем обвинить его в нападении на полицейского. Увы, не повезло». Вместо этого он устроил целый концерт. «Это притеснение, кого я задеваю?» Я хотел ответить «меня» и не в последнюю очередь от того, что у меня сейчас дома пара десятимесячных младенцев. И, скажем так, прошло уже довольно много времени с тех пор, как я и миссис Малдун находились в одной комнате в полном сознании, не неиспачканной детской отрыжкой. «Супружеские свидания в большом дефиците в доме Малдунов», — подтвердила Кабелиха. «Мне так его жаль, что я уже начала подумывать пригласить его к себе домой, чтобы позволить понаблюдать». «Так вы его не арестовали?» — спросил детектив-сержант Джон Куин, известный своим слегка заторможенным чувством юмора. «Нет», — ответила Кэссиди. «Конечно нет. Верхолаз приказал, чтобы мы не допускали ни одного повода для обвинения нас в притеснении, как бы заманчиво это не выглядело». «Тогда в чем смысл?» – продолжил задавать вопросы Куин, не замечая, как все вокруг закатывают глаза. «Оу», – сказал Динни, – «Детектив Кэссиди, вы не против просветить детектива-сержанта Куина?» Он посмотрел на Кабелиху, предоставляя своей партнерше по комическому дуэту возможность поставить финальную жирную точку. Короче, пока Динни беседовал тет-а-тет -тет с Мороном, я болтал и с его подружкой. Я говорю ей, о да, мы следим за ним, поскольку он находится под наблюдением. Она, кстати, знала и, кажется, получала от этого удовольствие. Любовь к плохим мальчикам и всякое такое. Поэтому я и говорю, да, мы следуем за ним до спортзала, до магазинов, до диспансера. Хохот. До кожвендиспансера, переспрашивает она. И я такая... «Блин, я не должна была это раскрывать. Короче, просто забудь. Наверняка это ни о чем не говорит. Скорее всего, он просто знает кого-то, кто там работает, и кого навещал трижды за последние две недели». Раздался новый взрыв смеха, на этот раз сопровождаемый аплодисментами. Кобелиха изобразила поклон». В этот момент Золушка внезапно вспоминает, что ей нужно срочно вернуться домой, пока прекрасный принц не превратился в тыкву. «Скорее, в твердый шанкар!» И Моран начинает сходить с ума. «О, Господи, ребята!» – произнес Динни, широко улыбаясь. Увидеть выражение его лица в тот момент было бесценно. «Вероятно, потом всю ночь продолжала Кобелиха. Он проклинал перекачанные дельтовидные мышцы, за которых так трудно дотянуться и ухватить своего измученного одноглазого червячка. На потеху публики Кэссиди принялась разыгрывать пантомиму, подражая походке мускулистого морона, несущего под каждый из подмышек по невидимому свернутому ковру. За ее спиной раздался кашель, и в комнате воцарилась тишина. Детектив-сержант Джессика Каннингем стояла в дверях с видом предельно серьезным, даже по ее высоким меркам. «Рада, что мы хорошо проводим время. Появился повод для веселья, о котором я не знаю?» Покрасневшая кабелиха молча села на место. Присутствующие нервно заерзали. «Картер выставляет нас клоунами, и мы все над этим дружно хохочем». Канингем холодно оглядела комнату, прежде чем сесть на свое место впереди. Спустя пару секунд вошли детектив-инспектор О'Рург и детектив-сержант О'Шей, не подозревавшие о том нагоняя, который только что учинила Каннингем. О'Рург прислонился задом к впереди стоящему столу, в то время как О'Шей принялся раздавать одинаковые ксерокопии. «Окей, ребята, спасибо, что пришли». «Слушайте, вчера случился фарс, и мы все это прекрасно понимаем. Мистер Картер, конечно, тот еще изобретательный засранец, но нам известно и другое. Орурк сделал паузу, чтобы оглядеть свою команду. Я понимаю, как тяжело поддерживать моральный дух, я не слепец. Мы занимаемся наружным наблюдением уже пять недель, и каким бы странным это ни показалось вам, наша тактика работает». «Вчера им пришлось порядком извернуться, чтобы выйти из-под нашего контроля, и главное, теперь у них нет алиби на то время, пока они отсутствовали. Раньше, всякий раз, когда они выходили на дело, одной из самых больших наших проблем было то, что жители квартала Клановейл обеспечивали их алиби до n степени. Теперь это невозможно, пока мы висим у них на хвосте. Мы усложнили им работу». Это правда, подумал Банни, но до определенных пределов. Чем бы они ни занимались вчера, а каждый банк, охрана инкассаторов и патрульные полицейские были информированы о возросшей угрозе вооруженного ограбления. Это не было чем-то обычным. Может, они что-то замышляли, может, просто решили выставить гардии в дурацком свете. В любом случае, они преуспели». «Мы только что раздали вам новые методические указания», сказал Орурк, поднимая одну из ксерокопий. «Я запросил больше ресурсов. Мы попробуем поставить одну из машин за пределами квартала, чтобы успеть присесть им на хвост, если они опять выкинут подобный трюк. Кроме того, теперь на каждой из ваших машин будет установлена камера. Если они решили снимать нас, то мы будем снимать их». Не хотелось бы, чтобы у журналистов оказались смонтированные видео, дискредитирующие нас, которым мы ничего не сможем противопоставить. Картер умен, но давление вынудит его совершить ошибку. Возможно, на первый взгляд кажется, что это не так, но мы зацепили их именно там, где нам нужно».